Глава 32. Глеб. Аня возвращается в город. Первая моя реакция — помчаться на вокзал, схватить ее и утащить домой. Посмотреть в глаза, задать самый важный для меня вопрос. Я могу понять, почему она забеременела от другого, но за что она вот так со мной? Что я сделал ей? Злость смешивается с беспокойством. Как она? Что сделал этот козел, что она вернулась? С трудом сдерживаю себя. Не знаю, как сейчас у нее со здоровьем, как она себя чувствует. Я сейчас не в адеквате, кого угодно испугать могу, не то что беременную женщину. Я как зверь в клетке перед куском мяса. Я не знаю, что она скажет мне, не знаю ничего, кроме того, что мне нужно ее увидеть. Это превращается в навязчивую идею, физическую потребность. как голод и жажда. Только теперь нужно все делать осторожно. Я знаю свою Аню. При всей ее нежности и мягкости в ее душе такой стальной стержень, что ее невозможно согнуть. Как только она почувствует от меня угрозу, она закроется, и я ничего от нее не добьюсь. А для меня писец, как важно знать, любила ли она меня вообще. Не могу сидеть на месте. Еду на вокзал. прямо к приходу ее поезда. Вот она, моя девочка. Анечка, я так долго ее не видел, я так скучал. Смешная, с большим животом, неповоротливая, но такая родная и любимая. Дергаюсь, чтобы подойти, забрать у нее чемодан, помочь сесть в машину. Но тут замечаю ее подругу, Катю. Конечно. Кому еще она могла обратиться? Наверное, она боится. Боится, что я все узнаю. Но я и так все знаю. Только смириться и отпустить не могу. Отступаю. Следую за ними. К счастью, они не замечают меня. Сопровождаю их до самого дома. Значит, Катя сняла ей здесь квартиру. Хорошо. Сижу в машине, наблюдая за домом. Пытаюсь понять. в какой она квартире. Словно почувствовав меня, она подходит к большому окну и смотрит во двор. На меня как будто смотрит. Хотя я понимаю, что она не может меня увидеть, и машину я сменил. Она стоит в окне. Такая одинокая, такая хрупкая. Не могу больше бороться с собой. Выскакиваю из машины и бегу. На мое счастье, дверь в подъезде открыта. Поднимаюсь по лестнице. Звоню в дверь. Сердце колотится, как ненормальное. Дверь щелкает, и я вижу ее. «Аня!» Все слова как будто испарились из головы. Только стою и тупо, как баран, пялюсь на нее. Впитываю каждую черточку любимого лица. «Аня!» «Глеб!» Я смотрю на бывшего мужа и не верю своим глазам. жадно всматриваясь в его лицо. Кажется, что не видела его целую вечность. Он похудел, осунулся, глаза горят лихорадочным огнем. «Привет», — тихо говорит он. «Привет. Откуда ты здесь?» «Так долго объяснять», — пожимает плечами. «Можно мне войти?» «Я колеблюсь. Я не хочу впускать его в свою жизнь». В свой дом пойдем погуляем предлагает он словно прочитав мои мысли в кафе зайдем просто поговорим я не хочу ничего плохого только поговорить хорошо вздыхаю я подожди захожу в квартиру беру сумку мы спускаемся вниз молча каждый погружен в свои мысли здесь парк хороший пойдем предлагает Глеб. «Я помню», — киваю я. «Мы идем в парк и усаживаемся на лавочку. Как хорошо дышится в родном городе, только мне воздуха не хватает. Это его присутствие так действует на меня». «Как ты?» — спрашивает он. «В его голосе столько боли, что меня это сбивает с толку. Вообще-то страдать должна я. Это он обманул меня». Изменил с моей сестрой, бросил беременной. Собираюсь силами и легко улыбаюсь. «Все хорошо», — спокойно отвечаю я. «Я жду. Если у него есть вопросы, пусть спрашивает сам. Как ребенок? Говорит так, как будто говорит о чем-то постороннем. Мне становится обидно. Это же его сын. Он не мог не догадаться. Или мог? Отлично у нас все». Резко отвечаю я. «Что ты хотел? Говори быстрее, у меня нет времени». «Ань, я...» Он потирает небритую щеку. «Что?» — подгоняю я. «Я просто хотел увидеть тебя. Спросить». Говорит хрипло, с трудом, будто каждое слово ему дается невероятно тяжело. Только я не понимаю, почему. «С этим...» «Ильей ты не осталась, значит?» «Я с Ильей не встречалась и не жила», — отрезаю я. «Тебя только это интересует?» «Однако это не помешало тебе забеременеть от него», — вдруг бросает он. «Ребенок был для тебя настолько важен, что ты решила меня обмануть?» У меня перехватывает дыхание. «Как он может?» «Что?» «Ты, конечно, Глеб-подлец!» «Как удобно сделать из себя жертву!» «Что значит «удобно?» — раздраженно спрашивает он. «Ты бросила меня, забеременела от другого и уехала к черту на куличики!» «Да ладно! Может, это ты изменял мне с моей сестрой?» «Такого не было!» — твердо отвечает он. «Действительно?» — зло смотрю на него. «Я своими глазами видела, как вы с Ириной лежали в постели!» Как он может отрицать, если я сама все видела? — Ань, такого никогда не было, — восклицает он, глядя мне прямо в глаза. — Я был в больнице. Ты написала, что уезжаешь. Я ушел домой, а потом ты... Ты просто исчезла. — Да, исчезла, — говорю я холодно. Но перед этим я приехала домой, а вы там с сыркой в нашей постели. — Быть этого не может. «Ты сейчас пытаешься оправдаться за свой поступок?» Твердо заявляет Глеб, и я узнаю своего мужа, упрямого как баран. «Какой такой поступок?» — складываю руки на груди. «Измену, Аня! Это ты мне изменила!» — заявляет он, нагло глядя мне в глаза. И забеременела от другого. «Ты идиот, Глеб! Ребенок твой!» «Этот ребенок не может быть моим!» — рявкает он. «Что? Ты совсем уже?» «Я совсем уже теряю связь с реальностью». «Аня, я бесплоден, так врач сказал, так что твой фокус не удастся. Я слышу злость и отчаяние, боль, тоску». «Что все это значит? Что за бред?»